Вольной птицей со мной полетит. Прошли в часовню, затворили двери на паперть, заперли их. «Начинается теперь», — молвил Ермила Матвеевич, допивая шестую чашку чаю. Тихо, ничего не слышно, но скоро раздалось в часовиной паперти пение. «Последуем, сестры, благому владыце, Уведим мирские похоти, Бежим лесца и миродержателя». «Будем чисти и совершенны». «Это они теперь раздевают Софию», — сказал Сурмин. И, сотворив крестное знамение, примолвил. «Подай, Господи, рабе твоей страстей умерения, подай ей, святый, достойно приятие ангельский чин». Опять послышалось пение. «Умы, минозе, честная мать, обуймя сапогом целомудрия, да не пришет враг» обрящет пятый мои наги и запнет стопы моя. «Это значит, Манев теперь мывает ей ноги. А вот теперь, — объяснял Сурмин, — коллеги на ангее надевает. Коллеги — иноческая обувь». «Ни слова, Петр Степанович. Свои у него думы, свои пожелания».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 Все мечтая, на окна глядит, со страстным замиранием сердца помышляя, вот-вот колыхнется в окне занавеска, вот появится милый образ, вот увидит он цветущую красою невесту. А как хороша была она тогда, продолжает мечтать Петр Степанович, горячие лапзанье, пыл страстной любви, и потом такая тихая, безответная, безмолвная, красота какая в разгоревших солонитах. Где есть мирская красота? Где есть временных мечтания? Нежели видим землю и пепел, что убатружаемся в Суе, что же не отвержемся мира, поют часовни. Антифоны запели, молвил Сурмин. Настоящий постриг теперь только начинается. Сейчас припадет София перед святыми, сейчас подадут ей ножницы.